49. Мои посетители. Самозащита. Дух противоречия. Стоит мне выйти из камеры, как тишина коридора вновь возвращает мне слух. Мигрень остается, но уши открываются, и я слышу брецание наручников, щелкание замков и ритмичный звук шагов в вечном молчании камней. «Она стала есть, Бен! Мама опять стала есть!» Это одна из хороших новостей, которые Жереми приносит мне в подвал, служащий в шампронской тюрьме приемной. Они навещают меня, каждый по очереди. Жереми, Клара, Тереза, Лауна, малыш. Но чаще всего вместо Лауны, которая слишком занята в клинике, вместо Терезы, которая слишком поглощена своими звездами, вместо Клары, слишком опечаленной, и вместо малыша, который еще слишком мал, приходит Жереми. Словом, Я вижу столько с жереми. Мама снова стала есть. Нельзя сказать, чтобы она наедалась от пуза, но все таки Еще она говорит. Что же она говорит? Трудно разобрать, она говорит сама с собой. Упрется подбородком в грудь и что-то бормочет, будто укачивает кого-то на руках. Понимаешь? Прям себе в декольте между... Ну, в общем, понятно. А когда кто-то входит, она замолкает. «Ты сказал Марти». Не нужно. Она не больна, пойми. Если не считать этого, она вполне нормальная. Ты же знаешь маму. Встает в одиннадцать, чистит перышки до полудня, потом выходит из своей комнаты. Красивая, как и прежде. Помогает Кларе. На кухне у нее все горит, все портится. Это ж мама, говорю тебе. Счастливая такая ходит, будто снова влюбилась. И с тех пор, как она стала есть, ей в Клару удается запихнуть хоть кусочек. Все путем, Бен. Жизнь продолжается. И Джулиус поправился. «Все еще клацает зубами каждые три минуты, но уже выздоровел». «Да, тут еще Жервеза. Жервеза теперь заняла место Тяне в сердце Верден. Преемственность поколений, как говорится». Пауза. «А как ты, Бен?» Приемная Шампрона, бывшая исповедальня для прокаженных. Крестовые своды разделяют на четыре части просторной, с высокими потолками, подвал белого песчаника. Встаешь в один из четырех углов, служитель с дубинкой запирает за тобой черную железную решетку, и ты обращаешься к стене, повернувшись спиной к собеседнику. Так и пошло, начиная с семнадцатого века. Откровение одного по диагонали свода доходит до другого такими же внятными, как если бы их прошептали прямо в ухо. Да, достаточно прошептать. Это успокаивает, как обещание отпущения грехов. Клемана бы сюда, ему бы здесь понравилось, воскликнул Жереми при первом своем посещении. У Филини в сладкой жизни точно такая же штуковина. Помнишь, когда Марчелло признается в любви а ну мэ, а ее в это время целует другой, блондинчик? Жереми всегда находит о чем поболтать. Он не из тех посетителей, которых иссушает привычка. Слова льются из него нескончаемым потоком. Стоит ему только порог переступить. А когда раздается звонок, возвещающий о том, что время вышло, охраннику приходится этот поток прерывать. «У меня хорошая подготовка, Бен. Помнишь, как тогда в больнице? Я говорил с тобой, а ты не мог мне ответить. Нужно было говорить за двоих». Он входит, становится в свой угол и тут же с места в карьер. «Привет, это опять я. Но ты можешь представить, что я — это Клара, твоя любимая сестренка. И он выкладывает мне хронику событий в семье с точки зрения добродушной Клары. Или, например, «Здравствуй, Бенджамин, это Тереза». «И это правда говорит Тереза». «Жервеза уже заметно округлилась, Бенджамин. Я знаю, что УЗИ тебя не впечатляет, но мои весы не врут. Будет мальчик». «Так и не выяснили, кто отец». «Она ведет себя очень мудро и не жаждет узнать, кто он. Хороший астрологический прогноз лучше плохого отца». Но чаще Жереми приходит все же от своего имени. Он не читает. С тех пор, как погиб Климан, «Зебру» отобрали и сдали под разные конторы, он решительно отвернулся от театра. Он переделал свою пьесу в роман. Он задался целью в деталях описать все приключения козла отпущения своего брата. Он вбил себе в голову, что лучшей защитительной речи в мою пользу и не придумаешь». Он проводит эти месяцы, вывязывая свою апологию, которая будет согревать меня до конца моего пожизненного заключения. Всего будет четыре книжки. Одна про бомбы в магазине. еще одна про наших бельвильских дедушек-наркоманов. Третья про твою кому. И последняя про то, что с тобой происходит сейчас. Я пишу их не одну за другое, а все вместе, как на душу ляжет. Примерно как фильм, понимаешь? Снимают в той последовательности, как сами захотят, соотносясь с прогнозами погоды или с выкрутасами приглашенной звезды, а потом, когда монтируют, расставляют все по порядку. Что ты об этом думаешь, Бен? «Я думаю, что где-то здесь неподалеку бродит королева Забо». Прекрасный подход, Джереми. «Хочешь, я прочитаю тебе отрывок?» Кому когда-либо хватало духу ответить «нет» на подобный вопрос? «Конечно. Очень мило с твоей стороны. После всех тех историй, которые ты нам рассказывал, когда мы были совсем детьми, это еще самое меньшее, что я могу для тебя сделать, Бен». «Плети жереми, вывязывай, выдумывай себе героя романа, безупречного брата, опутанного чужими преступлениями. Вяжи, и себе тоже возьми хорошую роль, раз уж ты здесь оказался. Если жизнь идет, как ей хочется, пусть и роман получится» как напишется. ***А будут вопросы по природе человека? — спрашивай, не стесняйся. ***У меня материала больше, чем достаточно по этим историческим временам.